Её крик разбудил всех остальных. Что? так и подскочил Карамон. Деревня, негромко пояснил Танис, указывая рукой. Их деревня горит. Кажется, эти армии движутся быстрее, чем мы предполагали. Не в том дело, сказал Райслен. Помнишь, что говорили жрецы Драканиды? Они десятка проследили путь Джезво до деревушки на равнинах. Мой народ, пробормотала Золотая Луна. Сивы внезапно оставили её, и она обмякла в объятиях речного ветра, неотрывно глядя на дым. Мой отец. Ну что ж, надо идти. Карамон беспокойно озирался по сторонам. А то отсвечиваем тут точно самоцвет в пупке танцовщицы. Да, — сказал Танис, — надо убираться отсюда. Но куда? — спросил он речного ветра. В земли квешу. Голос золотой луны никаких возражений не допускал. Нам все равно в ту сторону. Горы восточной стены начинаются как раз за моей деревней. И она зашагала вперед, раздвигая высокие травы. Танис оглянулся на речного ветра. Уморо лица, окликнул тот принцессу. Догнав золотую во,» он поймал её за руку. Ник под так хмерило, проговорил он сурово. Она посмотрела на него снизу вверх, и в утреннем свете её глаза были подобны синему льду. Нет, проговорила она решительно. Я иду в мою деревню. Это мы с тобой виноваты, если там что-то случилось. И пускай нас там ждут хоть тысячи этих чудовищ. Я умру вместе с моим народом, так как мне надлежало. Её голос сорвался. У Тани сосмотревшего на неё сердце защемило от жалости. Речной ветер обнял золотую луну, и они вместе пошли навстречу восходившему солнцу. Карамон прокашлялся. Надеюсь, их там всё-таки не тысячи, буркнул он, скидывая на плечо оба дорожных мешка, брата и свой. "Погодите-ка", воскликнул он изумлённо. "Да они по унохоньки", заглянул в мешок и радостно объявил. "Еда на несколько дней. И эге, мой меч снова в ножнах". Хотя б этом волноваться не надо будет. Мрачно подытожил Танис. Ты в порядке, Стурм? Да, ответил рыцарь. Этот сон пошёл мне на пользу. Значит, вперёд. Флинт, где Тас? Обернувшись, Танис едва не налетел на Кендера, стоявшего как раз у него за спиной. Бедненькая золотая луна, тихо сказал Тас. Танис похлопал его по плечу. Может, ещё не всё так плохо, как мы тут вообразили. И полуэльф двинулся следом за варварами сквозь волнующиеся травы. Может, воины отгнали их прочь, и то, что мы видим, да и мы победных костров? Тасельхов вздохнул и поднял на Танисa большие карие глаза. Ох, искренний из тебя лгунишка, Танис, сказал Кендер. Он уже предчувствовал, что это будет долгий-долгий денёк. Сумерки. Бледное солнце спускалось за горизонт, отгорел золотой закат, сменившись бесприютной ночной темнотой. Сбившись в тесную кучку, спутники жались к огню, но на всём кринне не нашлось бы костра способного отогреть их заледеневшие души. Никому не хотелось разговаривать. Все молчали, уставившись в огонь, пытаясь понять то, что им довелось нынче увидеть, пытаясь осмыслить бессмысленное. Таня в своей жизни повидала немало ужасного, но разгромленная деревня Квешу вечно будет стоять перед его мысленным взором как символ насилия и горя, причиняемого войной. Когда он начинал вспоминать, ему всякий раз представали лишь разрозненные картины, а хватить целый разум отказывался. Особенно же ярко ему почему-то запомнились оплавленные камни. Они так и стояли у него перед глазами, а сновидения добавляли обугленные тела, застывшие между дымящимися камнями. Каменные стены, величавые храмы, просторные дома и мощеные дворы перед ними – все это оплыло точно масло в жаркий летний денек. Камни еще курились, хотя с момента нападения прошло, по-видимому, уже более суток. как если бы все поселение разом объяло до бела раскаленное и испепеляющее пламя. Но кто видел на крине огонь, способный расплавить скалу? Еще ему помнился какой-то скрип. Услышав этот звук и удивившись ему, Танис с упорством маньяка принялся выяснять, откуда же он идет. Единственный звук, раздававшийся в безмолвных руинах мертвого поселения. Танис бежал и бежал на этот скрип, а потом увидел, откуда он доносился. И кричал, призывая остальных, пока они не собрались к нему. и не встали рядом, глядя на остатки расплавленной площади. Каменные потеки волнами застыли у ее краев, а посередине, среди выжженной травы, высилось грубое подобие виселицы. Какая-то невероятная сила вогнала в опаленную землю два толстых столба, расщепив при этом их основание. В десяти футах над землей виднелась перекладина. Дерево было изодрано и обуглено, на нем сидели стервятники. Вниз свешивались три железные цепи со звеньями, оплавившимися от жара. Это они скрипели, раскачиваясь на ветру. На каждой цепи болтался подвешенный за ноги труп. Трупы не принадлежали человеческим существам, это были хобгоблины. А наверху омерзительного сооружения торчал щит, пригвождённый к перекладине куском сломанного клинка. На щите были кое-как нацарапаны слова, гласившие на исковерканном общем: "Вот что случается с теми, кто вопреки моему приказу берёт пленных. Убивай или сам будешь убит". И подпись: "Верминард". "Верминард"? Танису это имя ничего не говорила. И были еще картины. Золотая луна стоит посреди развалин отцовского дома, пытаясь сложить воедино разбитую вазу. Собачонка, единственная живая тварь во всем селении, свернувшаяся у мертвого тела ребенка. Карамон наклонился погладить собачку, и та сперва сжалась в комочек, потом лизнула руку богатыря и стала облизывать лицо ребенка с надеждой поглядывая на Карамона. Она думала, что человек вот сейчас все поправит, что товарищ ее игр вновь оживет, будет смеяться и бегать. Огромная ладонь Карамона нежно гладищей мягкий собачий мех. Речной ветер поднимает камень с земли, и неизвестно зачем держит его в руках, озирая селение, своё селение, которого не было больше на свете. Стурм неподвижно стоит перед виселицей, разглядывая щит. Губы рыцаря беззвучно шевелятся, произнося то ли молитву, то ли некий обет. Скорбные морщины на лице гнома, повидавшего за свою долгую жизнь столько горького и тяжёлого, Он нашёл Кендера тихо плачущим в уголке и долго стоял среди развалин, обнимая этосильхов и гладя его по спине. А Золотая Луна всё пыталась отыскать выживших. Она ползала в обугленных руинах, выкрикивала имена и вслушивалась в затихающее эхо, пока не охрипла. Наконец, речнойному ветру удалось убедить её в том, что толку не будет. Если даже кто-нибудь и уцелел, все давным-давно бежали отсюда. Танис стоял посреди непосёнка, глядя на кучки пыли с лежащими среди них головками стрел. Всё это были прежде те ладры конидов. Потом холодная рука коснулась его, послышался шепчущий голос мага. Танис, надо идти. Здесь мы ничего больше сделать не можем, но мы должны поспеть в Гзакцарот, тогда мы им отомстим. И они покинули селение Квешу. Они шли до поздна, никому не хотелось привала. Каждый стремился измучить себя самого до предела, с тем, чтобы закрыв наконец глаза, не мучиться страшными сновидениями, но спастись от кошмаров так и не удалось.